Но Елена сидела на земле с бледным лицом, поскольку из ее правой голени торчала стрела. Лысый мужик, лицо и тело которого деформировали многочисленные шрамы, напоминавший медведя, высказался. Посмотрите, каково к нам занесло! Отлично сработано, ребята! Оставьте в живых только женщины и ребенка. Постарайтесь бить их полегче, Поврежденные товары будет труднее продать! Товары? Продать?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 Анжела продолжала держать барьер, но уже готовила еще одно заклинание. «Держитесь вместе и защищайте мою семью! Не позволяйте врагам навредить им!» «Земляной щит!» Земля прогрохотала, и перед Дерденом изогнулась четырехметровая стена из песка, травы и земли. В это же мгновение мой отец рванул вперед, прикрываясь рукавицами от стрел. Спустя несколько мгновений Анжела закончила читать заклинания и обрушила поток ветряных лезвий впереди и позади нас.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 Черт! в этот момент я действительно вёл себя как четырехлетний, Но это меня не волновало. Я не собирался бросать свою семью и тех, с кем я подружился за последние полторы недели. «Артур Левин, послушай меня!» Закричал отец в агонии. Я впервые услышал от него такой голос. Голос, каким можно было кричать только в безвыходной ситуации. «Я знаю, что ты можешь сражаться!»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 Вот почему Дердан и Анжела охраняли нас защитными заклинаниями и атаковали врагов более слабо. Моя мама была беременна. Я собирался сказать тебе об этом, когда мы прибудем в Сайрус, но. Не закончив фразы, отец смущенно посмотрел на меня. Он был все еще бледен после удара топором от того лысого главаря бандитов. Хорошо, я защищу маму! Молодец.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 Я потянул назад полоску с маной. Макс концентрировал водомёт на мне и отталкивал все ближе к обрыву. Вот и всё. Я осмотрелся, последний раз взглянув на кончающуюся битву. Отцу и Елене удалось убить лидера. Анжела помогла и хамирить бандита с цепью, А Дерден мчался на помощь маме. Спасибо, Дерден. Она будет в безопасности в его руках. Все будет хорошо.